Как бы ни было хорошо настоящее, будущее всегда его шире и глубже и значительнее. Только разлагающееся сознание не имеет будущего. Падшие души тоже не имеют его. Они тоже двигаются во времени в будущее, но это будущее регресса, затухания и смерти. Мы говорим о путях света. Светлый путь в будущее подобен лучу света и идет всегда расширяясь. Не надо только забывать, что если есть пути света, то есть пути тьмы, самая сущность которых противоположна светлым путям. Если тьма живет прошлым и устремляется вспять, то будущий двигатель света. Можно говорить о тяжком настоящем, но рычаги будущего в руках человека, ибо в настоящем закладывает он причины будущих следствий, которые всегда находятся в соответствии с сущностью порожденных причин. Так что настоящий можно рассматривать как момент посева тех причин, которые дадут всходы в будущем и по соответствию. Тем сознательнее можно уберечься от создания посева худых причин или семян, худые же следствия приносящих. Не следует обманываться и заблуждаться, худые зерна не дадут всходов хороших, потому посев настоящий можно вести бережно и обдуманно. Конечно, этими зернами являются мысли, слова и поступки или действия. Кто-то думает избежать жатвы своего посева. Но это так же невозможно, как невозможно избежать грядущего завтра. Оно будет, и оно неизбежно. Неизбежно будущее, насыщенное следствиями причин, порожденных волей человека и к нему тяготеющих по законам магнитного притяжения его ауры,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 С момента рождения человека энергии кармических зерен, заложенных в ауре человека, начинают действовать, неумолимо создавая соответствующим окружением. И единственный фактор могущих изменить — это воля человека. Непростая, но огненная, пробудившая огни сердца. Только огнем сердца и на огнях сердца можно трансмутировать и переродить огни кармы и чем мощнее они разгораются, тем больше проявляется власть на течением кармы. Конечно, рука учителя может видоизменить или даже потушить карму, но лишь при наличии огней сердца ученика или обратившегося за помощью. Но общее правило таково, что высшая воля в кармы человеческие не вмешивается. Когда ученик сознательно говорит «Да будет воля твоя»,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 Нет ничего, чего бы не смогла преодолеть огненная воля человека. Если эта воля действует в созвучии с волей влады кармы, то где же граница преодоления? Исполнением воли моей даешь мне возможность выполнить волю твою. В созвучии воли победы. В созвучии с волей высшей преодоление всего. В слиянии воли человека с волей космической могущество и власть человека над царством трех. Планы бытия.